Роберт Шекли. Билет на планету Тронай. Перевод с английского Вавилова и Логинова. Читает Геннадий Пастригаев. В один прекрасный июньский день высокий, худощавый, серьёзного вида, скромно одетый молодой человек вошёл в контору межзвёздного бюро путешествий.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 Никаких шансов. Даже нонскеды не забираются так далеко. До какого ближайшего пункта вы можете меня отправить? Агент подкупающе улыбнулся. Ну зачем об этом беспокоиться? Я могу направить вас на планету, на которой будет всё, чем располагает Тронай. Плюс такие дополнительные преимущества, как быстрое сообщение, сниженные цены,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 быстро окинув взглядом тощую сутулую фигуру Гудмена. Могу предложить планету Африканус-2. Дей исторический мир, населённый дикими племенами, соблезубыми тиграми, человекаядными папоротниками. Там есть забудчие пески, действующие вулканы, птеродактили и всё такое прочее. Экспедиции отправляются из Нью-Йорка каждый пятый день. Причём максимальный риск сочетается с абсолютной безопасностью. Вам гарантируется голова динозавра, иначе мы возвращаем деньги назад». «Таранай», — сказал Гудмен. «Хм...» Клерк, оценивающе взглянул на упрямо сжатый рот и не мигающие глаза клиента. «Возможно, вам надоели пуританские правила на земле». Тогда позвольте предложить вам путешествие на Алмагорда-3, жемчужину Южного звёздного пояса. Наш десятидневный тур в кредит предусматривает посещение таинственного Алмагордийского туземного квартала, восьми ночных клубов первой руки за счёт фирмы, осмотр центральной фабрики, где вы сможете с колоссальной скидкой купить настоящие централовые пояса, обувь и бумажники. А также осмотр двух винных заводов. Девушки на Альмагорде красивы, жизнерадостны и обезоруживающе наивны. Они считают туристов высшим и наиболее желанным типом человеческих существ. А кроме того, Танай, повторил Гудман, до какого ближайшего пункта вы можете меня доставить? Клерк нехотя вытащил стопку билетов. Мм, вы можете долететь на Корабле Созвездий до планеты Легис-2, затем пересесть на Галактическую красавицу, которая доставит вас на Оуме. Там придётся сделать пересадку на местный корабль, который останавливается на Мачанге, Инчанге и Панканге, а также Ликунге и Остре. И высадит вас на Тунг Брадери 4, если не потерпит аварию в пути. И затем на Нонскеди вы пересечёте галактический вихрь, если удастся. И прибудете на Алумсредгию, откуда почтовая ракета летает до Белисмаранти. Я слышал, что почтовые ракеты всё ещё там курсируют. Таким образом, вы проделаете полпути. А дальше доберётесь сами. Отлично, сказал Гудмен. Вы сможете приготовить необходимые бумаги к вечеру? Агент кивнул. Мистер Гудмен спросил он в отчаянии: "Всё-таки что это за место, тронай?" На лице Гудмена появилась блаженная улыбка. "Утопия", сказал он. Марвин Гудмен прожил большую часть жизни в небольшом городке Сикирке, штат Нью-Джерси, которым в течение почти 50 лет управляли сменяющие друг друга политические боссы. Большинство граждан Сикирка равнодушно относилось к коррупции среди всех слоёв государственных служащих, игорным домам, бандам уличных шаек, пьянству среди молодёжи.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 подмешивала непомерное количество песка в бетон и выпускала стальные балки на несколько дюймов уже стандарта. Невеста сказала как-то Гудману, «Боже мой, Марвин, ну и что тут такого? Так все делают. Нужно быть реалистом». Гудман не собирался быть реалистом. Он сразу же ретировался в лунный бар «Эдди».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 «Особый Трананский, Сэм», — бросил Бармену старый астронавт. «Сию минуту, капитан Сэвидж», — ответил Бармен. «Транайский?» — невольно вырвалось у Гудмена. «Транайский», — сказал капитан. «Видно, никогда не слыхал о такой планете, сынок». «Нет, сэр», — признался Гудмен. «Особый Трананский, Сэм». Так вот, сынок, сказал капитан Севеж, что-то меня тянет на разговор сегодня. Поэтому расскажу-ка я тебе о благословенной планете Тронаи. Там, далеко за галактическим вихрем. Глаза капитана затуманились, и улыбка согрела угрюмо сжатые губы. В те годы мы были железными людьми, управлявшими стальными кораблями. Джонни Кавана и Фрог Ларсен и я пробрались бы в самый ад ради тонны Терганиума, да и споили бы самого Вильзевула, если бы в экипаже не хватало людей, то были времена Когда от космической цингии умирал каждый третий и тень большого дена Маклентока навитала над космическими террасами. Молген, тогда ещё хозяин ничего в трактире Красный Петух на астероиде 342АА, заламывала по 500 земных долларов за кружку пива, и люди давали, потому что это было единственное заведение на 10 миллиардов миль вокруг. В те дни шайка Скарбиков и всё промышляла вдоль звёздного пояса. А корабли, направлявшиеся на Проденгум, должны были лететь по страшной прогнутой стрелке. Так что можешь себе представить, сынок, что я почувствовал, когда однажды высудился на тронае.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 Где найден смысл существования и где люди уже не прикованы к колесу трона, обильная, миролюбивая, процветающая, счастливая страна, населённая не святыми, не скептиками, не интеллектуалами, а людьми обычными, которые достигли утопии. В течении часа капитан Севидж рассказывал о многообразных чудесах планеты Тронаи. Закончив, он пожаловался на сухость в горле. Космический катар, назвал он это состояние. И Гудмен заказал ему ещё один тронайский особый и один для себя. Потягивая экзотическую буро-зелёную смесь, Гудмен погрузился в мечтания.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 он отправлялся на тронай на короливы созвездий он долетел до легис 11 а затем на галактической красавице до оумы сделав остановки на мачанге инчанге панканге ликунге и ойстере которые оказались убогими местечками он достиг тунгбрадара 4 без всяких инцидентов Он пролетел сквозь галактический вихрь и наконец добрался до Белисмарантии, где кончалась сфера влияния Земли. За фантастическую сумму лайнер местной компании перевёз его на 202, откуда на грузовой ракете он миновал планеты Севес, Ольга и Ми и прибыл на двойную планету Мванти. Там он застрял на 3 месяца. Но использовал это время, чтобы пройти гипнопедический курс тронайского языка. Наконец, он нанял лётчика, который доставил его на планету Динг. На Динге он был арестован как хигостоматирианский шпион. Однако ему удалось бежать в грузовом отсеке ракеты, возившей руду для Гмори. На Гмори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 скорее можно поверить в существование Эльдорадо, чем планете Тронай, которая его так влекло. Он сошёл с корабля. Порт Тронай казался довольно приятным городком. Улицы полны народу, в магазинах много товаров. Мужчины похожи на обычных людей, женщины весьма привлекательны. И всё же он почувствовал что-то странное. что-то неуловимое, но в то же время ощутимо необычайное. Скоро он понял, в чём дело. Ему попадалось по крайней мере 10 мужчин на каждую женщину. И что более странно, все женщины, которых он видел, были моложе 18 или старше 35 лет. Что же случилось с женщинами от 18 до 35? Наложены ли какой-нибудь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 с гербом планеты Тронай. Молния, раскалывающая початок кукурузы. Гудмен правильно определил, что это официальный знак власти. Добро пожаловать на Тронай, сердечно приветствовал его министр. Он смахнул кипу бумаг с кресла и пригласил Гудмена сесть. Э, господин министр, официально начал Гудмен, по Тронайс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 "Конечно, я слыхал", сказал министр. "Довольно нервное, суетливое место, не правда ли?" "Ну, конечно, я не хочу вас обидеть. Да-да, я придерживаюсь того же мнения о земле. Причина, по которой я приехал..." Гудмун запнулся. "Надеюсь, что он не выглядит слишком глупо. Ну, в общем, я слыхал кое-что о планете Тронай. И поразмыслив, пришёл к выводу, что всё это, наверное, сказки. Но, если вы не возражаете, я бы хотел задать несколько вопросов. Ну, спрашивайте, что угодно, великодушно сказал Милит. Можете рассчитывать на откровенный ответ. Спасибо. Я слышал, что на Тронае не было войн уже в течение 400 лет. Э, 600 лет, поправил его Милит. Нет, и не предвидится. Кто-то мне сказал, что на Тронае нет преступности. Верно? И потому здесь нет полиции, судов, судей, шерифов, судебных приставов, палачей, правительственных следователей. Нет ни тюрем, ни исправительных домов, ни других мест заключения. А мы в них просто не нуждаемся, объяснил Милит. Потому что у нас не совершается преступлений. Я слышал, сказал Гудмен, что на Тронае нет ни щиты. Ха, а ни щите я не слыхивал, сказал весело Милит. Вы уверены, что не хотите сигару? Нет, спасибо. Гудмен в возбуждении наклонился вперёд.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 А правда ли, что правительство Троная не знает коррупции? Никакой, сказал Милит. И, видимо, по этой причине нам очень трудно уговаривать людей заниматься государственной деятельностью. Значит, капитан Севдж был прав, воскликнул Гудмен, который уже не мог сдерживаться. Вот она, утопия. "Нам здесь нравится", сказал Милит. Гудман Глубаков вздохнул и спросил: "А можно мне здесь остаться?" "Ну почему бы и нет?" Милит вытащил анкету. "У нас нет иммиграционных ограничений. Скажите, какая у вас профессия?" "На земле я был конструктором роботов." "О, в этой области возможностей для работы много." Милит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 Мы считаем, что довольно близко подошли к утопии, ну, как вы выразились. Но наше государство нельзя назвать высокоорганизованным. У нас нет сложного кодекса законов. Мы живём, придерживаясь нескольких неписанных законов или обычаев, если хотите. Вы сами узнаете, в чём они заключаются. Хочу вам посоветовать, это, конечно, не приказ, их соблюдать. Конечно, я буду это делать, с чувством сказал Гудмен. Могу вас заверить, сер, что я не имею намерения угрожать какой-либо сфере вашего рая. О, я не беспокоюсь насчёт нас, весело улыбнулся Милит. Я имел в виду вашу собственную безопасность. Ну, возможно, моя жена тоже захочет вам что-либо посоветовать.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 «Я ему дал обычные советы. Можем ли мы что-нибудь еще для него сделать?» Госпожа Мелит немножко подумала и потом спросила Гудмена. «Вы женаты?» «Нет, мадам», — ответил Гудмен. «В таком случае ему надо познакомиться с хорошей девушкой», — сказала госпожа Мелит мужу. «Холостая жизнь не поощряется на Транае».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 А как насчёт мины Дензис? Не его тип. Жанна Влей. Отлично, Милит подмигнул Гудмену. Очаровательная молодая женщина. Он вынул новую ручку из ящика стола, записал на бумажке адрес и протянул его Гудмену. Э, жена позвонит ей, чтобы она вас ждала завтра. и обязательно как-нибудь заходите к нам на обед, сказала госпожа Милит. С удовольствием, ответил Гудман, у которого кружилась голова. Рада была с вами познакомиться. Тут Милит нажал красную кнопку, госпожа Милит пропала в голубом сиянии. Пора закрывать, заметил Милит, взглянув на часы. перерабатывать нельзя, не то люди станут болтать. Заходите как-нибудь, и мы заполним анкеты. Вообще вам, конечно, следовало бы нанести визит верховному президенту Боргу в национальный дворец. Или он сам вас посетит. Только смотрите, чтобы эта старая лиса вас не обманула. И не забудьте насчёт Жанны. Он хитро подмигнул Гудмену.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 со странностями. Например, почему он кидал ручки в стену? Разве такое может позволить себе зрелый и ответственный государственный деятель? К тому же, жена Милит. Гудмен уже догадался, что госпожа Милит вышла из дерсин стосистского поля. Он узнал характерное голубое сияние. Дерсин поле применялось и на земле.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 использование его без разрешения строго каралось. Гудман никогда не слышал, чтобы в этом поле держали жён. Однако, если все жёны на тронае содержатся в тоталистном поле, это объясняло отсутствие женщин между 18 и 35 годами, а также явное преобладание мужчин. Но в чём причина этой электромагнитной паранжи? И еще одна вещь беспокоила Гудмана. Не столь уж важная, но не совсем приятная. Винтовка, висевшая у Мелита на стене. Может быть, он охотник? Значит, на крупную дичь. Или занимается спортивной стрельбой? Ну, к чему тогда телескопический прицел и глушитель? Почему он держит винтовку в кабинете? Нет.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 Небольшого роста человек с серым лицом, озираясь по сторонам, вбежал в комнату и захлопнул дверь. Это вы прилетели с земли? Да. Я так и решил, что найду вас здесь, сказал маленький человек с довольной улыбкой. А ты скал сразу же собираетесь пожить на тронае? Я остаюсь навсегда. Отлично. сказал человек: "Хотите стать верховным президентом? Что? Хорошая зарплата, сокращённый рабочий день и всего лишь на один год. Вы похожи на человека, принимающего интересы общественности близко к сердцу", весело говорил незнакомец. "Так как же вы решите?" Гудман не знал, что ответить.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 А вы, как жители земли, очень подходите для этого поста. Почему? Общеизвестно, что жители земли любят власть. Мы, тронаицы, власть не любим. Вот и всё. Слишком много возни. Оказывается, так просто. Кровь реформатора скипела в жилах Гудмена.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 Я буду в национальном дворце. Борг пожал Гудману руку и отбыл. Гудман подождал 5 минут и позвонил портье. Э, кто это был? В Верховную президент Борг, сказал портье. Вы согласились? Гудман пожал плечами. Он неожиданно понял, что ему предстоит ещё многое выяснить. на планете Тронай. На следующее утро Гудгун составил алфавитный список местных заводов по изготовлению роботов и пошёл искать работу. К своему удивлению, место он нашёл себе сразу. На огромном заводе домашних роботов фирмы Аббак его приняли на работу лишь бегло взглянув на документы. Его новый начальник, мистер Аббак Был невысокого роста, энергичный человек с копной седых волос. «Рад заполучить землянина», — сказал Аббак. «Насколько я слышал, вы изобретательный народ, а это нам и нужно. Буду откровенен с вами, Гудман. Я надеюсь с выгодой использовать ваши необычные взгляды. Дело в том, что мы зашли в тупик. Техническая проблема». просил Гудмен. Я вам покажу. Абак повёл Гудмена через прессовую, обжиговую, рентгеноскопию, сборочный цех и наконец воспитательный зал. Он был устроен в виде комбинированной кухни и гостиной. Вдоль стены стояло около десятка роботов. Попробуйте, предложил Абак. Гудмен подошёл к ближайшему роботу и взглянул на пульт управления.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 Вроде медленно, осторожно сказал Гудмен. Вы правы, сказала Абак. Очень медленно. Э лично я считаю, что всё как надо. Однако, как утверждает наш отдел сбыта, потребители желают, чтобы робот функционировал ещё медленнее. Что? Глупо, неправда ли? Задумчиво сказала Абак: "Мы потеряем деньги, если будем ещё больше его замедлять. Взгляните на его внутренности". Гудман открыл заднюю панель, обнажилась масса спутанных проводов. Разобраться было не трудно. Робот был построен точно так же, как и современные машины на Земле, с использованием обычных недорогих высокоскоростных передач. Однако в механизм были включены специальные реле для замедления сигналов, блоки ослабления импульсов и редукторы. Скажите, Сергейто спросил Абак, разве мы можем замедлить его ещё больше без удорожания стоимости в два раза и увеличения размеров в три? Не представляю, какое разу совершенствование от нас потребует в следующий раз. Гудман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 который мы разработали для данной модели э катализируется или что-то в этом роде. Смотрите. Он подошёл к роботу и ударил его ногой в живот. Пластмассовый корпус прогнулся как жесть. А баг ударил ещё раз. Пластмасса ещё больше вогнулась, робот заскрипел, а лампочки его жалобно замигали. С третьего удара корпус развалился.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 как, например, о человеке, который расстрелял свой телевизор или разбил тост о стену или расправился с автомобилем. Он вспомнил врождебность, сквозившую в анекдотах о роботах. "Ну с этим, пожалуй, я могу согласиться", сказал Гудмен. "Тогда позвольте мне вернуться к исходному тезису", педантично продолжал Оба.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 Это способствует индустриальному прогрессу на планете. Так как человек пойдёт в магазин и купит нового робота. И в конце концов, что он такого совершил? Он не избил жену, не покончил с собой, не объявил войну, не изобрёл новое оружие, не прибегнул к обычным средствам освобождения от агрессивных инстинктов. Он просто разбил недорогой робот, который можно немедленно заменить. Мне необходимо время, чтобы всё понять, признался Гудман. Конечно. Я уверен, что вы принесёте здесь пользу, Гудман. Подумайте над тем, что я вам рассказал, и попытайтесь разработать какой-нибудь недорогой способ разусовершенствовать этого робота. Гудман обдумывал эту проблему в течение всего остатка дня.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 Ему не хотелось оставаться наедине со своими мыслями. Он вдруг почувствовал сильное желание найти что-нибудь приятное и несложное в этой непростой утопии. Возможно, у Жанны Влей он найдёт ответ. Дом семьи Влей был в нескольких кварталах от отеля, и он решил пройтись пешком. Главная беда заключалась в том, что он имел свое собственное представление об утопии, и было трудно согласовать эти идеи со здешней реальностью. Раньше он нарисовал себе пасторальный пейзаж, планету, жители которой живут в небольших, милых деревушках, бродят по улицам в ниспадающих одеждах, такие мудрые, нежные и все понимающие. Дети играют в лучах золотистого солнца, Многие люди танцуют на деревенской площади. Как глупо. Вместо действительности он представлял себе картинку стилизованной позой вместо безостановочного движения жизни. Живые люди не могли бы так существовать, даже если предположить, что они этого желали. В таком случае они бы перестали быть живыми. Он подошёл к дому семьи Влей. И остановился в нерешительности. Что ждёт его здесь? С какими чужеземными, хотя безусловно, утопическими обычаями он здесь столкнётся? Он чуть было не повернул вспять. Однако перспектива провести долгий вечер одному в номере отеля показалась ему невыносимой. Стиснув зубы, он нажал на кнопку звонка. Дверь открыл рыжий мужчина среднего роста, средних лет. Ах, вы, наверное, тот землянин. Жанн сейчас будет. Проходите и познакомьтесь с моей супругой. Он провёл Гудмена в приятно обставленную гостиную, нажал красную кнопку на стене. На этот раз Гудмена не испугало голубое сияние дирсин поля. В конце концов дело тронайцев как обращаться со своими жёнами. Привлекательная женщина лет 28 выступила из дымки. "Ну, дорогая", сказал рыжий. "Познакомься с мистером Гудменом из земли". "Рада вас видеть", сказала госпожа Влей. "Хотите что-нибудь выпить?" Гудмен кивнул. Влей указал на удобное кресло. Через минуту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 На лестнице послышалось шуршание юбок. Гудман поднялся. Мистер Гудман, это наша дочь, Жанна, сказала госпожа Вэллэй. Волосы Жанны были цвета сверхновой из созвездия Церцеи. Глаза немыслимо голубого оттенка осеннего неба над планетой Альга-2. Губы нежно-розовые. света газовой струи из сопла реактивного двигателя Скарсло Торнера. Нос астрономический эпитет Игудмина иссякли, да и вряд ли они были подходящими. Жанна была стройная и удивительно красивая блондинка. Игудмина внезапно охватило чувство радости от того, что он пересек всю галактику ради планеты Тронаи. Идите, дети, повеселитесь.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 Было приятно обнаружить глубокий ум у такой красивой девушки. У неё дух захватило от рассказа об опасностях, с которыми он столкнулся во время полёта через галактику. Она давно слышала, что жители Земли по натуре искатели приключений, хотя и очень нервозные. Однако риск, которому подвергался Гудмен, не поддавался её пониманию. Мурашки пробежали у неё по спине. когда она услышала о гибельном галактическом вихре. Раскрыв глаза, она внимала истории о страшной прогнутой стрелке, где кровожадные скарбики охотились вдоль звёздного пояса, прячась в адских закоулках Проденгума. Как сказал ей Марвин, земляне были железными людьми в стальных кораблях, которые бросали вызов великому уничто. Жанна обрела речь Лишь услышув сообщение Гудмена о том, что кружка пива в трактире Красный Петух на астероиде 342АА стоила 500 земных долларов. "Наверное, вы испытывали большую жажду", задумчиво сказала она. "Не очень", сказал Гудмен. "Просто деньги там ничего не значат". "Понимаю".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 Гудмен проводил Жанну домой, пока ещё не было поздно, и назначил ей свидание на следующий вечер. Осмелев от собственных рассказов, он поцеловал её в щёку. Она не отстранилась, но Гудмен деликатно не использовал это преимущество. До завтра, улыбнулась она, закрывая дверь. Он пошёл пешком, ощущая необыкновенную лёгкость.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 Выступил незнакомый человек и преградил ему путь. Гудмен обратил внимание, что почти всё лицо незнакомца закрывала чёрная шёлковая маска. В руке у него был крупный и с виду мощный лучевой пистолет, который он наставил Гудмену прямо в живот. "О'кей, okay, парень", сказал незнакомец. "Давай сюда все деньги". «Что?» — не понял Гудмин. «Ты слышал, что я сказал? Деньги! Давай их сюда!» «Вы не имеете права», — сказал Гудмин, слишком пораженный, чтобы логически мыслить. «На Транае нет преступности». «А кто сказал, что есть?» — спокойно спросил незнакомец. «Я просто прошу тебя отдать свои деньги». отдашь мирно или же мне придётся выколачивать их из тебя вам это так не пройдёт преступления к добру не приводят не говори глупостей сказал человек и поднял лучевой пистолет повыше хорошо вы не волнуйтесь гудман вытащил бумажник содержавший все его сбережения и протянул его человеку в маске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 А меня сейчас ограбили? Вы здесь, вероятно, новичок, сказал бармен, взглянув наконец на Гудмена. Я недавно прилетел с Земли. С Земли? Как же, слышал такая нервная, беспокойная планета. Да-да, сказал Гудмен. Ему уже начал надоедать этот однообразный припев. Как может не существовать преступности на Тронае, если меня ограбили? Э, так это понятно. На Тронае ограбление не считается преступлением. Ограбление всегда преступление. Э, какого цвета у него была маска? Гудман подумал. Мм, чёрная, чёрная шёлковая. Бармен кивнул. Значит, что этот человек был государственным сборщиком налогов. Странным это взимание налогов, пробормотал Гудмен. Бармен поставил перед Гудменом рюмочку тройнайского особого. Попробуйте взглянуть на это через призму общественного блага. Какие-то средства правительству в конце концов нужны, собирая их таким способом.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 Не найдя, что ответить, Гудман опрокинул вторую рюмку. "Можно ещё", попросил он. "Я заплачу при первой возможности". "Конечно, конечно", приветливо сказал бармен, наливая ещё рюмку Гудману и ставя другую перед собой. Гудман сказал: "А вы интересовались цветом маски, незнакомцы? Почему?" Чёрный цвет государственный. Частные лица носят белые маски. Вы хотите сказать, что частные граждане также совершают ограбления? И ещё бы. Таков наш способ перераспределения богатства. Состояние нивелируется без государственного вмешательства, даже без налогов. Исключительно через проявление личной инициативы. Бармензы кивал головой. Действует эта система безотказно. Между прочим, ограбление великий уравнитель. Хмм, по-видимому, так, согласился Гудмен, заканчивая третью рюмку. И если я правильно вас понял, любой человек может взять лучевой пистолет, надеть маску и выйти на большую дорогу. Именно. потуре дель бармен. Только всё делается в определённых рамках. Гудман хмыкнул. Если таков закон, я могу тоже включиться в игру. Вы можете одолжить мне маску и, и пистолет? Бармен пошарил под прилавком. Только не забудьте вернуть. Это фамильные реликвии. Обязательно, пообещал Гудман. и тогда заплачу за угощение. Он засунул пистолет за пояс, натянул маску и вышел из бара. Если такова жизнь на Транае, к ней можно приспособиться. Если хотят грабить, ну что ж, он их сам будет грабить, да еще как. Дойдя до слабо освещенного перекрестка, он затаился в тени дома и стал ждать. Скоро Послышались шаги. Из-за угла он увидел быстро приближающегося солидного, хорошо одетого тронаица. Гудмен вышел вперёд и зарычал: "Э, стой, друг". Тронаиц остановился и посмотрел на лучевой пистолет в руке у Гудмена. "Я вижу у вас широкоугольный лучевой пистолет системы Дрог-3, не так ли?" несколько старомодное оружие. Ну, как вы его находите? Я доволен, сказал Гудман. Э, давай-ка твой спусковой механизм действует медленно, задумчиво притянул тронавец. Э, лично я рекомендовал бы вам иглолучевой Милс Сливен. Кстати, я местный представитель оружейной компании Сливен. сдав вашу старую марку и немного доплатив, давай-ка сюда деньги, отрезал Гудмен. Солидный Тронают улыбнулся. Главный дефект вашего дрог 3 заключается в том, что он не выстрелит, пока не снят предохранитель. Тронают шагнул вперёд и выбил пистолет из руки Гудмена. Вот, видите? Вы ничего не смогли бы сделать. Он повернулся и пошел. Гудман подобрал пистолет, нащупал предохранитель и кинулся за тронайцем. «Руки вверх!» приказал он, чувствуя прилив отчаянной решимости. «Ну нет, дорогой!» бросил через плечо тронайц, даже не обернувшись. «Только по одной попытке на клиента. Нехорошо нарушать неписанный закон». Гудман подобрал пистолет,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 Предохранители сняты. Вижу, выдавил из себя толстячок. Осторожнее с этой штукой, мистер. Я и мизинцем не пошевелю. Ну так-то лучше. Давай твои деньги. Деньги? Да деньги и пошевеливайся. У меня нет денег, заскулил тронаец. Мистер, я бедный человек. Я в тюрьках не счёты, на трона и нет ни счёты, поучительным тоном сказал Гудмен. Знаю, но иногда настолько приближаешься к этому состоянию, что особой разницы не ощущаешь. Отпустите меня, мистер. Э, почему вы такой без инициативный? спросил Гудмен. Если вы и бедняк, почему бы вам не ограбить кого-нибудь? Все так делают. Не было никакой возможности. Сначала дочка заболела коклюшем, и я несколько ночей с ней просидел. Потом испортилось дирсин поле. Так что жена меня пилила дни напролёт. Я всегда говорил, что в каждом доме должен быть запасной дирсин генератор. Затем, пока чинили дирсин генератор, жена решила устроить уборку квартиру.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 Это всё, что у меня есть, продолжал всхлипывать тронавец. Ну, можете его забрать. Я понимаю, каково вам торчать здесь на ветру всю ночь. Оставьте его себе, сказал Гудман, отдал бумажник и пошёл прочь. "Спасибо, мистер!" Гудман не ответил. С тяжёлым чувством он возвратился в Kit Kat Bar. и вернул Бармену пистолет и маску. Когда Бармен услышал, что произошло, он презрительно рассмеялся. «У него не было денег, дружище. Этот трюк стар, как мир. Все носят запасной бумажник на случай ограбления. Иногда два или даже три. Ты его обыскал?» «Нет», — признался Гудман. «Ну и зелень же ты, братец».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 довести минимальные усилия до 23 фунтов. В отделе научных исследований считали, что такова сила среднего удара раздосадованного человека. Он был так занят, что практически никогда было продолжать изучение нравов и обычаев планеты Тронай. Ему довелось правда побывать в так называемой гражданской приёмной. Это чисто тронайское учреждение, помещалось в небольшом здании на тихой боковой улочке. Внутри Гудман увидел большую доску с именами нынешних государственных чиновников страны и с указанием их постов. Рядом с каждой фамилией находилась кнопка. Дежурный объяснил, что граждане путём нажатия кнопки выражают своё неодобрение действиям того или иного чиновника. Нажатие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 И вдвоём они обследовали почти все аспекты культурной жизни планеты: бары и кинотеатры, концертные залы и научный музей, ярмарки и карнавалы. Гудман носил с собой лучевой пистолет и после нескольких неудачных попыток ограбил таки одного торговца на сумму в 500 дигло. Как любая разумная тронайская девушка, Жанна Восторженно приветствовала это его достижение, и они отпраздновали событие в баре Kitikett. На следующий вечер эти 500 дегло плюс остаток премии были украдены у Гудмена незнакомцем, очень похожим ростом и сложением на бармена из Kitikett. Незнакомец орудовал древним лучевым пистолетом системы Дрок 3. Гудмен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 Родители благословили брак. Оставалось лишь получить официальное разрешение властей, так как Гудмен пока формально считался иностранцем. Он отпросился с работы и пошёл пешком до Идрик-билдинга повидаться с Милетом. Стояла чудесная весенняя погода, какая на тронае бывает 10 месяцев в году. И Гудмен шёл быстро и легко.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 Эй, мистер, прервал его раздумье чей-то голос. Подайте хотя бы легло. Гудмен наклонился и увидел сидящего на корточках, одетого в лохмотья, немытого старика с оловянной кружкой в руке. Что такое? переспросил Гудмен. Э, брат, Подайте хотя бы гдегло, жалобным тоном пропел старик. Помогите бедному человеку купить чашку огло. Два дня не ел, мистер. Ну стыдно. Почему бы вам не взять пистолет и не пойти грабить? Я слишком стар, заскулил старик. Мои жертвы давно смеются. может быть вы просто ленивы, строго спросил Гудмен. О нет, сэр, сказал нищий. Посмотрите, как у меня трясутся руки. Он вытянул перед собой дрожащие и грязные руки. Гудмен вытащил бумажник и протянул старику один дигло. Я думал, натрона и не существует, нищеты. Насколько я слышал, Правительство заботится о престарелых. Э, да, правительство заботится о них, сказал старик. Смотрите. Он протянул кружку. На ней была выгравирована надпись: Официальный государственный нищий номер DR 43241-3.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 На трона и каждому старику государство обеспечивает работу, не требующую особой квалификации. Хотя иметь её неплохо. Некоторые выбирают работу в помещении, в церквях или театрах. Других влечёт беззаботная обстановка ярмарок и гуляний. А мне нравится работать на улице. Это позволяет бывать на солнце и свежем воздухе, много двигаться. и встречать необычных и интересных людей, как, например, вы. Но как можно попрошайничать? А что ещё я могу делать? Ну не знаю. Посмотрите на себя, грязный, немытый, в засаленной одежде. Это моя рабочая одежда. Обиделся государственная нищета. Посмотрели бы вы на меня в воскресенье.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 пошёл дальше, бросив последний взгляд на государственного нищего. Тот, казалось, приуспевал. Но как можно попрашайничать? Совершенно необходимо покончить с такой практикой. Если он согласится стать президентом, а очевидно это придётся сделать, он поглубже разберётся в этом вопросе. Выдрык в билдинге Гудмен рассказал Милиту о своих матримониальных планах. Министр по делам чужеземцев обрадовался. "Чудесно, просто чудесно", сказал он. "Я хорошо знаю семью Влей. Прекрасные люди. А Жанна такая девушка, которой гордился бы любой мужчина. Какие юридические формальности мне предстоит выполнить?" спросил Гудмен. Ну как никак, я ведь чужеземец и всё такое. Никаких ничего не нужно. Я решил, что обойдёмся без формальностей. Если вы хотите стать гражданином Троная, достаточно вашего устного заявления. Можете остаться гражданином земли, и никто на это не обидится. Можете иметь двойное гражданство Троная и одновременно земли. Была бы согласна земля.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 с планеты Акварель 11. Хм, что за просвещённый подход? А ничего особенного. Равные возможности для всех таков наш девиз. Э, теперь о вашей женитьбе. Любой государственный служащий может оформить брак. Верховный президент Борг будет счастлив обручить вас сегодня же во второй половине дня, если хотите. Милит подмигнул.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 А у вас не возникало желание стать министром по делам иноземцев? Эта работа вам может понравиться. Никакой канцелярщины, сокращённый рабочий день, хорошая зарплата. Нет? Подумываете о президентском посте. Не могу винить. Милит пошарил в карманах и вынул два ключа. Э вот этот от парадного входа, а другой от чёрного. Адрес выгравирован на ключах. Дом полностью меблирован и оборудован всем необходимым, в том числе новым Дерсин генератором. Дерсин генератором? Ну, конечно, но трона и ни один дом не считается готовым без Дерсин генератора. Откашлявшись, Гудмен осторожно сказал: Хм, я давно собирался у вас спросить, для какой цели используется стасис поля? Хм, чтобы держать в нём жнулу, ответил Милит. Я думал, это вам известно. Да, сказал Гудмен. Но почему? Почему Милит нахмурил лоб. Очевидно подобный вопрос никогда не приходил ему в голову.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 Что хорошо для мужчины, не обязательно и далеко не всегда хорошо для женщины. Поэтому вы относитесь к ним как к низшим существам, сказал Гудмен, реформистская кровь которого начала бурлить. Ничего подобного. Мы относимся к ним иначе, чем к мужчинам, но не как к низшим существам. Во всяком случае, они не возражают.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 После полудня в Национальном дворце Верховный президент Борг совершил несложный тронайский обряд бракосочетания, а затем пылко поцеловал невесту. Церемония была прекрасной, но её омрачала одна деталь. На стене кабинета Борга висела винтовка с телескопическим прицелом и глушителем, точная копия винтовки Милита. Назначение её В равной мире было непонятно. Борг отвёл Гудмена в сторону и спросил: "Ну как? Подумали вы над моим предложением о президентстве?" "Я всё ещё его обдумываю", сказал Гудмен. "По правде говоря, мне не хочется занимать государственный пост. Никому не хочется. Но Тронай остро нуждаются в ряде реформ". Мне думается, что мой долг привлечь к ним внимание населения. Вот это правильный подход, одобрительно сказал Борг. У нас уже давно не было по-настоящему предприимчивого верховного президента. Э почему бы вам не занять этот пост прямо сейчас? Тогда вы смогли бы провести медовый месяц в национальном дворце в полном уединении. Искушение было велико. Но Гудмен не хотел связывать себя дополнительными обязанностями во время медового месяца. К тому же, пост был у него в кармане. Раз страна существовала в своём нынешнем, почти утопическом состоянии уже немало лет, то без сомнения продержится ещё несколько недель. "Я приму решение, когда вернусь", ответил Гудмен. Борг пожал плечами. "Ну что ж, Полагаю, что смогу выдержать это бремя ещё немного. Да, чуть не забыл. Он протянул Гудмену запечатанный конверт. Что это? Всего лишь стандартный совет, сказал Борг. Торопитесь, вашу невесту ждёт. Скорее, Марвин, окликнул его Жанна. Опоздаем на космолёт. Гудмен поспешил за ней в лимузин. Всего наилучшего, заключали родители. Всего наилучшего, крикнул Борк. Всего наилучшего, добавили милит с женой и все остальные гости. На пути в космодром Гудман вскрыл конверт и прочёл находившийся в нём листок. Совет молодому мужу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 Помните, ваша жена это живое существо. Ей необходимо предоставить определённую степень свободы, так как это её неотъемлемое право. Мы предлагаем, чтобы вы выпускали её из стазис-поля по меньшей мере раз в неделю. Длительное пребывание в стазисе плохо скажется на её координации, нанесёт ущерб цвету лица. А от этого проиграете и вы, и она. Во время каникул и праздников целесообразно выпускать жену из стазис поля сразу на целый день или на 2-3 дня подряд. Вреда это не причинит, а новизна впечатлений исключительно благотворно скажется на её настроении. Руководствуйтесь этими правилами, основанными на здравом смысле, и вы обеспечите себе счастливую брачную жизнь. правительственный совет по бракосочетанию. Гудмен медленно порвал листок на мелкие клочки и швырнул их на пол лимузина. Его реформаторская душа пылала. Он знал, что Трона и слишком хорош, чтобы быть справедливым ко всем. Кто-то должен расплачиваться за совершенство. В данном случае расплачивались женщины. Это был первый серьёзный изъян, который он обнаружил в раю. "Дорогой, что это было?" спросила Жанна, глядя на клочки бумаги. "Глупейшие советы", ответил Гудмен. "Милыя, ты когда-нибудь серьёзно задумывалась над брачными обычаями вашей планеты?" "Нет. А что, разве они плохие?"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 "Послушно сказала Жанна, она пожала ему руку. Он поцеловал её. Лемузин подъехал к космодрому, и они поднялись в космолёт. Медовый месяц на Доэ был похож на краткое путешествие в безупречный рай. Прирести этой маленькой тронайской луны были созданы для влюблённых и только для них одних." Бизнесмены не приезжали сюда для кратковременного отдыха. Хищные холостяки не рисковали по тропинкам. Все усталые и разочарованные искатели мимолётных встреч должны были охотиться в других местах. Единственное правило на Дою, которое строго соблюдалось, состояло в том, что сюда допускались лишь парочки, весёлые и влюблённые. Всем другим путь был закрыт. Этот тронайский обычай Гудмен оценил сразу. На маленькой планете было полно лужаек с высокой травой и густых зелёных рощ для прогулок. В лесных чащах мерцали прохладные тёмные озёра, а зубчатые высокие горы манили вверх. Влюблённые к их великому удовольствию постоянно терялись в лесах, но заблудиться по-настоящему было невозможно. так как всю планету можно было обойти за день. Благодаря слабому притяжению никто не мог утонуть в тёмных озёрах, а падение с горы, хоть и вселяло страх, едва ли было опасным. В укромных местечках находились маленькие отели. В барах хозяничили приветливые седовласые бармены и царил полумрак. Были там мрачные пещеры,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 валий для гольфа, теннисных кортов и дорожек для верховой езды. Считалось, что как только у влюблённой парочки возникнет потребность в подобных вещах, медовый месяц должен заканчиваться. Гудмен и его жена провели чудесную неделю на Доа и наконец вернулись на Тронай. После того, как Гудмен внёс жену на руках через порог своего нового дома, Он первым делом отключил генератор Дорсин поля. "Дорогая", сказал он. "До сих пор я соблюдал все обычаи троная, даже если они казались мне смехотворными. Но с подобным обычаем и мириться не могу. На земле я был основателем комитета равных возможностей для женщин. На земле мы относимся к женщинам как к равным, как к товарищам". как партнёрам в радостях и трудностях жизни. "Что за странные идеи?" сказала Жанна, нахмурив красивое лицо. "Подумай", настаивал Гудмен. "В этом случае наша жизнь будет гораздо полнее и счастливее, чем если бы я заточил тебя в гарем Дерсинполя. Неужели ты не согласна?" "Ну, ты знаешь намного больше меня, милый. Ты объехал всю галактику, а я никогда не покидала порт Танай. Раз ты говоришь, что так лучше, значит, так и есть. Вне всякого сомнения, подумал Гудмен, она самая совершенная из женщин. Он вернулся на завод домашних роботов фирмы Абак и вскоре с головой погрузился в новый проект разусовершенствования.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 Жанна была хорошей, надёжной женой. Она вовремя готовила завтраки, обеды и ужины. Вечером была неизменно приветлива и с сочувствием выслушивала рассказы Гудмена о его трудностях на работе. Днём она следила за тем, как роботы убирают дом. На это уходило меньше часа. А затем она читала книги, пекла пироги, вязала и уничтожала роботов. Иногда трёх а иногда и четырёх в неделю. Гудмен это немного тревожило. Однако у каждого должно быть своё хобби, и он мог позволить себе баловать её, поскольку роботов он получал с завода со скидкой. Гудмен зашёл в тупик в своих исследованиях, когда другой изобретатель, некий Дат Херго, придумал новую схему контроля за движением робота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 но создавал неприятное впечатление, что вот-вот уронит. Это изобретение, разумеется, приветствовали как значительный шаг вперед в технике разусовершенствования. Гудмену удалось вмонтировать свой узел писка и скрипа прямо в центр кибернетической контрольной схемы. Научно-технические журналы упоминали его имя рядом с именем Дат Хер Го. Новая модель домашних роботов, произвела сенсацию. Настал час, когда Гудмен решил оставить работу и взять на себя обязанности верховного президента Троная. Он чувствовал, что это его долг перед тронаицами. Если изобретательность и знания землянина помогли улучшить разусовершенствование, они дадут ещё больший эффект в улучшении совершенства. Тронай был близок к утопии. Когда он возьмёт штурвал в свои руки, планета сможет пройти последний отрезок пути к совершенству. Он пошёл обсудить это с Милитом. На мой взгляд, всегда можно что-то изменить, глубокомысленный изрёк Милит. Министр по делам иноземцев сидел у окна и праздноглядел на прохожих. Ну правда, наша нынешняя система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 потому что правительство превращает их в попрошаек. Что вы не говорите, многое нуждается в улучшении и перестройке. "Ну, пожалуй", сказал Милит. "Но на мой взгляд". Он внезапно умолк, бросился к стене и схватил винтовку. Вот он. Гудмун выглянул в окно. Мимо здания шёл человек, внешне ничем не отличающийся от других прохожих. Он услышал приглушённый щелчок и увидел, как человек покачнулся и рухнул на мостовую. Милит застрелил его из винтовки с глушителем. "Зачем вы это сделали?" выдавил из себя изумлённый Гудмен. "Потенциальный убийца", ответил Милит. "Что?" Ну, конечно, у нас нет открытой преступности. Но все остаются людьми. Поэтому мы должны считаться с потенциальной возможностью. А что он натворил, чтобы стать потенциальным убийцей? Убил пятерых, заявил милит. Но чёрт вас возьми, это же несправедливо. Вы его не арестовали, не судили.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 Мой долг защищать население. Могу вас заверить, что я тщательно навел справки. Но это несправедливо, закричал Гудмен. А кто сказал, что справедливо? заорал в свою очередь Милит. Какое отношение справедливость имеет к утопии? Прямое, усилием воли Гудмен заставил себя успокоиться. Справедливость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 сталкиваешься лишь с потенциальной возможностью упрямо отстаивал свои доводы Миллит. И это бывает гораздо реже, чем вы думаете. Когда такая возможность возникает, мы её ликвидируем простым и быстрым способом. А если вы убьёте невинного? Мы не можем убить невинного. Это исключено. Почему исключено? Потому что согласно определению и неписаным законам, каждый, кого ликвидировал представитель власти, является потенциальным преступником. Марган Гудмен несколько минут молчал, затем заговорил снова. Я вижу, что правительство имеет больше власти, чем мне казалось вначале. Да, бросил Мелит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 Очевидно, предстоит выполнить какие-то формальности? Никаких формальностей, ответил Борг. Лицо его лоснилось от пота. Абсолютно никаких. Я просто передам вам президентский медальон, затем пойду вычеркну своё имя из списков и впишу ваше. Гудман бросил взгляд на милита. Круглое лицо министра по делам иностранных земцев было непроницаемо. Я согласен, сказал Гудмен. Борг взял со рукой за президентский медальон и начал снимать его с шеи. Внезапно медальон взорвался. Гудмен с ужасом уставился на кровавленные месиво, которое только что было головой Борга. В какое-то мгновение Верховный президент держался на ногах, затем покачнулся и сполз на пол. Меллит стащил с себя пиджак и набросил его на голову Борга. Гудман попятился и тяжело опустился в кресло. Губы его шевелились, но дар речи покинул его. «Какая жалость!» – заговорил Меллит. «Ему так немного осталось до конца срока президентства. Я его предупреждал против выдачи лицензии, на строительство нового космодрома. Граждане этого не одобрят, говорил я ему. Но он был уверен, что они хотят иметь два космодрома. Ну что ж, а нашипся. Вы имеете в виду, я хочу К как что? Все государственные служащие, объяснил Милит. Носят медальон символ власти. начинённый определённым количеством тессиума, взрывчатого вещества, о котором вы, возможно, слышали. Заряд контролируется по радио из гражданской приёмной. Каждый гражданин имеет доступ в приёмную, если желает выразить недовольство деятельностью правительства. Мелиц вздохнул. Это навсегда останется чёрным пятном в биографии бедняги Борга.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 Никари дали пытаются присвоить себе диктаторские права. Каждый знает, что может прибегнуть к гражданской приёмной. Но вы удивитесь, если узнаете, как редко ею пользуются. Ну, конечно, всегда найдутся горячие головы. Гудман поднялся и направился к двери, стараясь не глядеть на Трубборга. Э, -э как, разве вы уже не хотите стать президентом? просил Милит. Нет. Как это похоже на вас, землян, грустно заметил Милит. Вы хотите обладать властью при условии, что она не влечёт за собой никакого риска. Неправильное отношение к государственной деятельности. Может быть, вы и правы, сказал Гудмен. Я просто счастлив, что вовремя об этом узнал.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 В его глазах сцена запечатлелась необычайно ярко, как при замедленной съемке. Казалось, Жанне потребовалась целая вечность, чтобы подняться, привести в порядок платье и уставиться на него с широко раскрытым ртом. Мужчина, высокий красивый парень, совершенно незнакомый Гудмину, от изумления потерял дар речи. Он с беспорядочными движениями приглаживал лацканы пиджака, поправлял манжеты. Затем он неуверенно улыбнулся. "Ну и ну", сказал Гудмен. В данной ситуации такое выражение было слабоватым, но результат был достигнут. Жанна заплакала. Э, "Виноват", пробормотал незнакомец.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 каждый день заставлял заниматься домашним хозяйством, стряпать, просто сидеть без дела. Марвин, я физически ощущала, что старею. И за день в день всё те же нудные и глупые будничные дела. И в большинстве случаев ты возвращался домой слишком усталым и даже не замечал меня. Ни о чём не мог говорить, кроме своих дурацких роботов. Ты растрачивал мою жизнь, Марвин, растрачивал. Внезапно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 Я знаю, Марвин, ты не виноват, что ты чужеземец. Но я хочу, чтобы ты понял. Любовь это ещё не всё. Женщина должна быть также практичной. При таком положении вещей я стала бы старухой, тогда как все мои друзья были бы всё ещё молодыми. Всё ещё молодыми, тупо повторил Гудмен. Э, разумеется, сказал мужчина. В Дерсинполе женщину не стареют. "Но это же отвратительно", воскликнул Гудмен. "Я состарюсь, а моя жена всё ещё будет молодой". "Именно тогда ты и будешь ценить молодых женщин", сказала Жанна. "А как насчёт тебя?" спросил Гудмен. "Ты и стала бы ценить пожилого мужчину?" <къем> Он всё ещё не понял. заметил незнакомец Марвин, подумай. Неужели тебе ещё не ясно? Всю твою жизнь у тебя будет молодая и красивая женщина, чьё единственное желание доставлять тебе удовольствие. А когда ты умрёшь? Ну, что ты удивляешься, милый? Все мы смертны. Когда ты умрёшь, я всё ещё буду молода и по закону унаследую все твои деньги. «О-о-о! Начинаю понимать», — вымолвил Гудмен. «Еще один аспект тронайской жизни. Богатая молодая вдова, живущая в свое удовольствие». «Естественно! Так лучше для всех! Мужчина имеет молодую жену, которую он видит только тогда, когда захочет. Он пользуется полной свободой. У него, к тому же, уютный дом. Женщина — это не только для того, чтобы он не хочет. избавлена от всех неприятностей будничного быта хорошо обеспечена и может ещё насладиться жизнью Ты должна была мне об этом рассказать, жалобно сказал Гудмен. Ну я думала, ты знаешь, ответила Жанна. Раз ты считал, что твой метод лучше. Но я вижу, что ты всё равно бы не понял. Ты такой наивный, хотя должна признаться, что это одна из твоих привлекательных черт. Она грустно улыбнулась. Кроме того, если бы я тебе всё рассказала, я никогда бы не встретила Рандо. Незнакомец слегка поклонился. Я принёс образцы кондитерских изделий фирмы Грея. И можете представить моё изумление, когда я нашёл эту прекрасную молодую женщину вне стасиса. Ну, всё равно как если бы сказка стала былью. Никогда не ждешь, что грезы сбудутся Поэтому вы должны признать, что в этом есть особая прелесть Ты любишь его? Мрачно спросил Гудмен Да, сказала Жанна Рандо заботится обо мне Он собирается держать меня встать из поля достаточно долго Чтобы компенсировать потерянное мною время Это жертва со стороны Рандо, но у него добрая душа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 сказал Рандо. Нет? Гудмен почувствовал, как по его спине пробежал холодок. В руке Рандо появился пистолет. Э, подумайте, сколько было бы неприятностей, если бы люди вечно обменивались партнёрами по браку. Есть лишь один способ изменить супружеское состояние.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 Рандо поднял пистолет. В ту же секунду Гудмен нырнул головой вперёд в ближайшее окно. Луч из пистолета Рандо сверкнул над ним. "Послушайте!" закричал Рандо. "Будьте мужчиной! Где же ваша храбрость?" Гудмен больно ударился плечом при падении. Он мигом вскочил и пустился на утёк. Второй выстрел Рандо обжог и руку. Он юркнул за дом и на минуту оказался в безопасности. И не стал терять время, чтобы обдумать случившееся, а изо всех сил побежал к космодрому. К счастью, на взлётной площадке стояла ракета, которая доставила его на Гморию. Оттуда он послал радиограмму в порт Тронаи с просьбой выслать принадлежащие ему деньги. и купил билет на Эхигаста-Милитрею, где его арестовали, приняв за шпиона с планеты Динг. Дингани – амфибийная раса, и Гудман едва не утонул, прежде чем доказал, ко всеобщему удовольствию, что может дышать лишь воздухом. Беспилотная грузовая ракета перевезла его мимо планет Севис, Олго и Ми на двойную планету Мваньте, он нанял частного летчика.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 Ему удалось заработать на билет на Оуму, а с Оума перебраться на Легис-2. Там общество содействия межзвёздным путешественникам помогло ему получить место на корабле, на котором он вернулся на землю. Гудман осел в Сикирке, штат Нью-Джерси, где человек может ни о чём не беспокоиться, пока регулярно платят налоги.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 где люди познали смысл существования и обрели наконец истинную свободу. В таких случаях Гудмен жалуется на лёгкий приступ космической лихорадки, из-за которой он никогда не сможет вновь отправиться в космос, не сможет вернуться на трон Ай. Недостатка в восхищённых слушателях в такие вечера не бывает. Недавно Гудмен